контрмеры и методы предупреждения ошибок при решении проблем. Летом 1999 -го года я получил уникальную возможность принять участие в сборке автомобилей Тойота. Компания General Motors проводила на заводе Нумми недельную программу обучения сотрудников производственной системе Тойоты. Неделя обучения включала два дня работы на сборочной линии Тойоты. На моем участке собирали ходовую часть для Тойоты Королла и аналогичной модели General Motors. На автомобилях с унифицированным кузовом нет шасси и оси. Вместо этого имеется четыре независимых модуля, каждый из которых включал колесо, тормозной механизм и амортизатор. Они собираются в той же последовательности, что и автомобили на основной линии, и подаются на сборочную линию на палетах согласно последовательности выпуска. С момента завершения сборки узла до его установки в машину проходит около двух часов. Следовательно, если возникает проблема, у вас есть не более двух часов, чтобы решить ее, прежде чем придется останавливать участок основной сборочной линии. Мне, как новичку, поручили несложную работу — устанавливать шплинт, который удерживал на месте шаровой шарнир. Чтобы зафиксировать шарнир, нужно вставить шплинт и развести концы. Этот крепежный элемент весьма важен, поскольку речь идет о тормозном механизме. Как-то рано утром я заметил, что повсюду снуют люди и что-то взволнованно обсуждают. Оказалось, на сборочную линию поступил мост без шплинта, а это — чрезвычайные происшествия. Неполадку заметил рабочий со сборочной линии, когда устанавливал узел в машину. Команда знала, что ошибка была допущена примерно двумя часами раньше. Я понял, что ошибку совершил я и страшно расстроился, но был поражен словами рабочих. Они сказали... Плохо то, что узел прошел через руки восьми человек, и никто из них не заметил ошибку. Каждый должен проверять работу, которая поступает на его участок. И тот, кто стоит в конце линии, должен проверить все. Сегодня опозорилась вся команда, потому что мы не справились со своими обязанностями. Другая работа, которую я выполнял, Это стопроцентная проверка готовых мостов перед укладкой на паллеты. Все точки, которые необходимо проверить, включая шплинт, вы помечаете цветными фломастерами. Выяснилось, что на узле, где шплинт отсутствовал, пометки не было. А значит, контролер в конце линии не выполнил проверку в полном объеме. Но главным было то что команда в течение двух часов с момента ошибки напряженно работала, чтобы выявить первоисточник проблемы и принять контрмеры. Несмотря на то, что отсутствующий шплинт не был обнаружен системой проверки, на линии сборки мостов было принято значительное количество мер, призванных предотвратить повторение подобных ошибок. Практически каждая рабочая позиция оснащена множеством устройств предупреждения ошибок. Очевидно, что для проверки наличия шплинта такого устройства не было предусмотрено, хотя над лотком со шплинтами был предусмотрен фотоэлемент. Если оператор не протягивал руку, чтобы взять из лотка шплинт, фотореле срабатывало, движущаяся сборочная линия останавливалась, загорался световой сигнал, «Андон» и подавался звуковой сигнал тревоги. Другое устройство требовало, чтобы после каждого раскрепления шплинта инструмент возвращался на место, в специальный держатель, иначе подавался звуковой аварийный сигнал, и линия останавливалась. Ощущение было немного странное. Последствия малейшей оплошности сказываются немедленно, и это действует как удар током, но зато весьма эффективно. Конечно, есть способы обмануть систему, и рабочие на линии знают их, как свои пять пальцев. Но все рабочие «Тойоты», выполняя стандартные операции, строго соблюдают дисциплину. Стандартизированная работа сама по себе предупреждает проблемы качества. Например, одна из операций, которую я выполнял, была спланирована таким образом, Что на ее выполнении требовалось 45 секунд работы и ходьбы. Время такта составляло 1 минуту на операцию, таким образом, свободного времени было достаточно. Именно поэтому такую работу поручали новичкам. Однако даже такая простая операция была разбита на 28 более мелких операций, и все было расписано вплоть до количества шагов который должен был сделать рабочий у конвейера. Эта карта стандартных операций висела на рабочем месте у меня перед глазами, и на ней были наглядно представлены и подробно истолкованы потенциальные проблемы с качеством. Более подробная версия тех же операций была оформлена в виде специальной брошюры, где каждый из 28 шагов был представлен на отдельном листе с подробнейшими инструкциями и поясняющими фотографиями. Случайность практически исключалась. Если возникает проблема с качеством, карта стандартных операций пересматривается, чтобы выяснить, какие моменты упущены и почему совершается ошибка. При наличии упущений в карту вносятся необходимые исправления.